кот сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед они понеслись по коридору в переднюю ворвались в неё оттуда свернули в коридор куборный и ванный из кухни выскочила Зина и вплотную наскочил на Филипп Филиппч сколько раз я приказывал котов чтоб не было в бешенстве закричал Филипп Филиппч где он Иван Арнольч успокойте ради бога пациентов в приёмной в ванной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 с репухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством О господи Иисусе! Бледный Филипп Филиппич пересёк кухню и спросил старуху грозно: Что вам надо? Говорящую собачку любопытно поглядеть, ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филип Филипп ещё более побледнел, к старухе подошёл в плотную и шипнул у душлю: "Возьми секунду, из кухни вон". Старуха попятилась к дверям и заговорила обидевшись: "Что это уж болндерское, господин профессор?" "Вон, я говорю", повторил Филип Филиппич, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул чёрной дверью за старухой Дарья Петровна. Я уже просил вас. Филипп Филиппович в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнажённые руки в кулаки. Что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть всё бросай.